Глава двадцать восьмая. Было совсем неприятно осознавать, что ты всего лишь средство достижения цели для кого-то, пусть даже для богини. «Мои шпионы доложили мне о твоём замысле», — хмыкнул Вайрон. «Я знал, что ты соединила этих смертных ради того, чтобы я не мог до тебя добраться. Тёмные вихри, что я уже видела в светлых глазах темного бога, закружились вокруг него, с каждым мгновением все увеличиваясь в размерах, набирая мощь. Что-то громыхнуло над головой, отражаясь брызгами эха. Кулем упал с потолка горгуль, нелепо распластав широкие крылья. У него подозрительно дымилась жо... нижняя часть спины, короче. Мы с Адринеэлем успели отскочить в сторону во время падения незадачливой летучей мыши. К счастью, падение Парнса немного отвлекло Вайрона от припадка ярости. Бог перестал гневаться и вместе с нами удивленно взирал на кряхтящую каменную тварь. — Ронни, зачем ты оживил статую? — поинтересовалась богиня. — А почему нет? — вздернул он брови. Ты соединяешь пары, скрепляя их союз нашими брачными браслетами, а я дарю жизнь камню. Ты хочешь защититься от меня, а я хочу вернуть тебя. Любишь людей? Прекрасно. Я подобрал нам отличные тела. Давай проживем человеческую жизнь, если тебе так хочется. Ты так ничего и не понял. Кажется, Пресветлая даже ярче засветилась. Я хочу уйти. Я ушла не от тебя, я хотела вернуться домой. Ее голос сорвался на крик. Так это была репетиция? Тихо, чтобы услышал только я, проговорил Адринеэль. «Что?» «Тот поцелуй на палубе», — напомнил он. «Ты готовилась стать женой Вайрона?» «Не говори ерунды», — рассердилась я. «Я не могла сопротивляться. Он применил ко мне какую-то ментальную магию. Хотя тебе какая разница? У тебя есть Герцогиня и Делианна Шенхорд. Чем ты лучше? Только разница в том, что Вайрон поцеловал меня против моей воли, а ты сам пошел к своей любовнице». «Да не ходил я к ней!» Взвился мой всегда такой непробиваемый эльфийский принц. «Ты выгнала меня из спальни. Я отправился в гостевые покои. Признаться не так, я представлял нашу свадьбу. Мне нужно было обдумать, как расположить тебя к себе, как завоевать тебя и не прибить при этом. Да, я никогда не был монахом. Да, я любил красивых женщин». «Прекрасных эльфиек», – мстительно подсказала я. «Да, эльфиек», – муж посмотрел мне в глаза и сердце пропустило удар. «Но я не мог даже надеяться, что моей женой станешь именно ты». Тех самых пор, как я тебя увидел на той поляне, как мы спасли волчонка, я не мог не думать о тебе. Мне говорили, что это детское увлечение, что все пройдет, но не проходило. Ты занимала все мои мысли, взрывала мои вены страстью, вжигала сердце пламенем. Я искал спасения в сражениях, в объятиях других женщин. Ничего не помогало. В ту ночь Делиана сама пришла ко мне. Она плакала, умоляла не отвергать ее, просила об одной последней ночи. Но я уже просто не мог никого видеть. Никто не мог сравниться с твоей красотой». «Ни у кого так не блестели глаза, как у тебя. Никто не был настолько чист и непосредственен, как ты. На прощание Делия поцеловала меня. А дальше ты сама все знаешь». Я смотрела на мужа, широко раскрыв глаза. Его признание прокатилось по самому сердцу, оставляя в нем глубокие борозды. «Прости», – прошептала я, сморгивая слезы. «Какая я идиотка! Если бы тогда не устроила разборки насчет бывшей Адриньелля, то не ушла бы из каюты и не оказалась бы сейчас здесь, с богом-психопатом, жаждущим провести ритуал по переселению своей жены в мое тело. «Я тоже виноват», — грустно улыбнулся супруг. «Нужно было все это сказать тебе раньше, но иногда ты просто бываешь невыносимой, и я просто не мог». Он обнял меня, подарив легкий поцелуй. «Я думала, ты меня убьешь там, на палубе», уткнувшись лицом ему в грудь, прошептала я, когда начал стрелять из лука стрелами. «Я не мог приблизиться к вам». Его прекрасное лицо исказило болью от воспоминаний. «Мои стрелы тебе не причинили бы никакого вреда. Я стрелял в Дориана. Он выставил щит вокруг вас, не позволяющий даже подойти к вам. А когда появилась Горгулья, я просто был бессилен». Горгулья как раз зашевелилась и начала подниматься на ноги. «Как трогательно!» В голосе Вайрона звенела издевка. Оказывается, оба божества с интересом наблюдали за нашей перепалкой все это время. «И вот их ты считаешь нашим спасением?» Этот вопрос уже адресовался Пресветлый. Зареванная ведьмочка с весьма посредственным уровнем силы «И эльф в одних штанах? Ты серьезно? «Можно подумать, сила выбирает по одежде», – фыркнула богиня. «Главное, что у них внутри, какая у них душа!» «Ты ведь в курсе, что наши браслеты хранили в себе частичку нашей энергии?» – недовольно произнес темный бог, недобро поглядывая на наши запястья. Поднявшуюся горгулью Вайрон бесцеремонно оттолкнул в сторону. «Да отойди ты!» Горгуль встряхнулся, будто мокрый кот, и в один прыжок снова угнездился под потолком, изредка зыркая на нас своими жуткими красными глазюками. Знаю, прошелестела Энзахида, Нужен баланс, и они смогут его сохранить. Им дано удержать свет и тьму в равновесии. Они лучше, чем мы, сильнее. Не смеши меня, слабая человечка и эльфийский мальчишка, да они даже между собой договориться не могут, как они справятся с балансом. Мой план лучше. Я дернулась и теснее прижалась к мужу. А рыкнул, и его меч в руке стал больше, загудило пламя, облизывая своими языками широкое лезвие. Я не хочу, возразила Инзахида. «Кто тебя будет спрашивать?» – ухмыльнулся Вайрон. «Хватит!» – нагулялась. «В теле человека мы сможем даже преодолевать границу из пустых земель. Создадим империю и будем править. Меня не устраивает роль почти забытого бога. Я хочу быть правителем. Узрев нашу мощь, народ вновь будет нуждаться в нас с тобой. Их вера вернет нам силу. Мы обретем могущество и прежнюю власть». «Нельзя насильно заставить верить!» – пыталась вразумить супруга Пресветлая. «Страх и полное подчинение не способны дать нужное количество энергии, давай вернемся домой только там мы сможем быть вместе если ты все еще хочешь быть со мной если все еще нуждаешься во мне очень прошу давай уйдем вместе ты ведь знаешь что это невозможно отмахнулся от нее вайрон он снова повернулся и посмотрел на меня время уходит скоро скроется луна и источник закроется нужно торопиться произнес он Шаенасса! выдохнул адрениэль скидывая руку воздушная волна врезалась в тело темного Вайрон устоял на ногах, произнес ответное заклинание и послал черный смерч в своего противника. Эльф взмахнул мечом и с легкостью отразил надвигающуюся тьму. «Я не отдам тебе жену!» Вайрон закатил глаза, ухмыльнулся и одним пасом отшвырнул от меня эльфа. Принц ударился спиной о стену, но не успел опомниться, как его руки и ноги оказались прикованы к стене кандалами из черного металла. «Не нуждаюсь в твоем разрешении!» злорадно проговорил бог и повернулся ко мне. В следующий миг меня что-то дернуло вверх. Я затрепыхалась, но все было бесполезно. Тело будто пронзили тысячи иголок, причиняя мучительную боль. Я висела в воздухе, удерживаемая магией. Голову сдавило невидимыми тисками. Запястье обожгло болью. Браслет нагрелся и неожиданно проявился. Снова стал осязаемым. Больше он не был татуировкой, превратившись в украшение. «Отпусти девочку, Рон!» – воскликнула Энзахида. Но супруг ее не слушал. Он призвал тьму, которая окутала его фигуру плотным плащом. Вайрон больше не был похож на смертного Дориана. Теперь перед нами было настоящее божество. Глаза остались такими же светлыми, а волосы темными, но мужчина стал выше ростом и шире в плечах. Черты лица исказились и стали более хищными. Слишком поздно, Эйни. Бог одной рукой отразил новую атаку эльфа, а другой уже плел новое заклинание. Я бессильно наблюдала за этим. Мысли снова заволокло вязкой мглой. В голове стоял гуло, перед глазами плыли красные круги. Я уже слабо видела, что происходит, и почти ничего не слышала. Как в тумане до меня доносились слова заклинания Вайрона, а потом... «Скажи «да»,» прозвучал его голос в моих мыслях. «Впусти свою богиню». Эти слова впитывались в мое сознание, вызывали волнение и какую-то внутреннюю вибрацию. «Я должна согласиться. Тогда все будет хорошо. Должна». «Нет», — ответ дался с огромным трудом. Губы не слушались, во рту пересохло. Ментальное воздействие усилилось, грудь сдавила тисками. Я пыталась сделать вдох, но внутри будто закручивалась тугая пружина. Подчинись, голос звучал вкрадчиво, завораживающе, повелевающе. Нет! Хотелось прекратить эту пытку, сказать да и перестать сопротивляться. Ты станешь воплощением богини, искушал Вайрон. Перед тобой будут преклоняться, тебе будут возносить молитвы и приносить жертвы. Слово жертвы немного отрезвило меня, тряхнуло головой и ответила: Нет. Звук упавшего на каменный пол меча заставил вздрогнуть. Скажи да, и я оставлю его в живых. С трудом разлепила тяжелые веки и увидела Адринеэля, опутанного магической сетью. Вайрон прижимала острие меча эльфа к горлу моего мужа. Последние остатки самообладания покинули меня. Я смотрела в синие глаза супруга и чувствовала, как по щекам катятся слезы. «Нет, Лера!» – рыкнул мой муж. «Не вздумай! Пусть убивает! Ты должна жить! Только ты сама являешься тем чудом, которое наполняет этот мир светом! Проживи эту жизнь за двоих!» С трудом отвела от него взгляд и твердо посмотрела на Вайрона. «Да!» «Я согласна», — уверенно проговорила я. «Нет», — встрепенулся Адринеэль, но сверкающая сеть лишь крепче окутала его тело, впиваясь в кожу, оставляя на ней кровавые следы. «Что-что? Повтори!» Победная улыбка скользнула на губы темного божества. «Нет», — услышала я голос Эйнзахиды. «Нет», — крикнул эльфийский принц. «Да», — повторила я свое решение шепотом. Яркий свет затопил мое сознание.